Глава 58. О страхе и боли. Беладонна. Мне было очень странно заходить в дом к тетушке в компании аж трех громил стражников, с которыми меня отправил Фьюри. Судя по исходящим от них запахам магии, это были очень серьезные маги, с которыми смело можно отправляться в самое пекло. Непонятно только, зачем мне отправляться с ними всего лишь к тетушке. Я попыталась донести это до стражников, но они оказались непреклонны. «Может, вы подождете меня на улице?» – неуверенно спросила я на пороге дома тетушки, и не представляя даже, как она отреагирует на такую компанию за моей спиной. «Нам велено не отходить от вас ни на шаг, мисс Ричи», – покачал головой стражник по имени Гордон, широкоплечий мужчина с короткими рыжими волосами. «Его высочество Фьюри сдерет с меня три шкуры, если с вами что-то случится». «Ну, велено так велено. Я очень переживала, как тетушка отреагирует на мои новости, ожидала какого-то негатива, скандала, но, на удивление, его не было. Мне кажется, она даже облегченно выдохнула, когда узнала, что я переезжаю в Лакор. «Да и шут с ней, с этой академии!» – махнула она рукой, когда я забирала из своей комнаты кое-какие памятные для меня вещи. «Все равно она мне никогда не нравилась». «Да?» – удивилась я, впервые услышав такие слова от тетушки. «А почему тогда вообще отправили меня учиться именно в эту академию?» Тетушка открыла рот, чтобы ответить, но закрыла и нахмурилась. «Не помню уже. Давно дело было». Она рассеянно покручивала в руках четки и смотрела куда-то в одну точку перед собой. Тетушка Майя была невысокой, щупленькой женщиной с красивыми темными кудрявыми волосами, какими могут похвастаться все коренные жительницы Салаха. Одета она была, как обычно, в простое длинное черное платье, каким всегда отдавала предпочтение, словно бы всю жизнь носила траур после смерти своего мужа. «Когда я быстро собрала свои скудные пожитки, мы с тетушкой даже вполне мило побеседовали за кружечкой чая, устроившись в гостиной за стареньким пошарпанным столом. Лакорские стражники все это время были рядом, контролируя каждое движение мою и тетушки. «Я чувствовала себя очень неловко под таким пристальным взглядом и предложила им тоже присоединиться к нашему чаепитию». «Не велено», – сухо отвечал Гордон. «Тетушка не стала настаивать. Она никогда не была гостеприимной особой и, в отличие от меня, не чувствовала себя неуютно, попивая чай с пряниками на глазах у других. Тетушка, кстати, совершенно безразлично отнеслась к появлению стражников в ее доме». Даже ничего не сказала, когда Гордон перед нашим чаепитием молча проверил заклинаниями все напитки и еду на предмет отсутствия в них яда, хотя лично я считала это перебором. Тетушка только назвала меня выпендрежницей с легкой улыбкой на устах, а потом просто перестала обращать внимание на посторонних. Впрочем, тетушка всегда была такой рассеянной и безразличной ко всему. Иногда мне казалось, что она не живет, а просто существует, как ходячая оболочка, внутри которой зияла пустота из полного отсутствия интереса и вкуса к жизни. Возможно, когда-то она взяла меня из детского дома именно в попытке почувствовать этот самый вкус, но потерпела сокрушительная фиаско в этой затее. Как ни крути, а чтобы вернуть вкус к жизни, необходимо сначала разобраться с собой и со своей головой». «Они появились внезапно, обрушились на нас посреди чаепития в мгновение ока. Они – это некий мужчина в изысканном темно-красном камзоле и два карателя по обе стороны от него». Два карателя. Два. Понимаете суть проблемы? Наверное, не понимаете, поэтому я объясню. Когда рядом с человеком возникает всего один двуликий каратель – Человек испытывает дикий страх, его сковывает ужасом, у него путаются мысли, он может впасть в панику при непосредственной близости от двуликого. Но когда двуликие собираются вместе, этот эффект усиливается как минимум вдвое. Они появились внезапно. Не телепортировались. Гордон поставил на дом, блокирующий телепортацию, защитный контур. Но прошли темным путем двуликих, по которым сами люди ходить не могли. Но двуликие могли их провести по нему при необходимости. Что они сейчас и сделали, резко объявившись посреди комнаты. «Они появились внезапно. Если бы я хотя бы чувствовала издалека их постепенное приближение, то была бы готова морально и физически к психологической атаке, и мы бы успели сбежать. Но я оказалась не готова. Никто оказался не готов. От охватившего меня ужаса закололо сердце, перехватило дыхание, и я судорожно вдохнула ртом воздух, схватившись за горло и пытаясь справиться с панической атакой». Сердце билось как сумасшедшее, тело сковало ужасом на секунду. Так вот, этой секунды хватило для того, чтобы обездвижить слакорских стражников. Секундная заминка, а на них мгновенно наложили нужные заклинания и заодно сразу же накрыли всю комнату антимагическим куполом, чтобы исключить любые магические нападения с нашей стороны». И даже очень быстрый Гордон, вмиг поняв, что дело дрянь, и потянувшийся нажать на тревожную кнопку на своем связном артефакте, не успел дотянуться до кнопки и так и застыл на месте с пальцем, тянущимся к артефакту. «Меня и тетушку Маю обездвиживать не стали, но мы и сами не торопились вскакивать и бежать на незнакомцев с голой шашкой в руках. Не знаю, о чем там думала тетушка, схватившаяся за разболевшееся сердце, А я лихорадочно соображала, что делать, как быть, как дать отпор этим странным людям. Колдовать я не могла, физически тоже тягаться не смогла бы, поэтому пока предпочла оставаться на месте. Так вот, карателей было двое, очень похожие друг на друга, два карлика с бесконечно прекрасными ликами и злющими глазами. Один был мне знаком, Хасков Вангелес». А вот второго я ни в Академии, ни вообще в Салахе никогда не видела. На его мантии была нашивка, говорящая о том, что передо мной стоял представитель императорской гвардии. Иж, на кой они приперлись сюда и сейчас? Логика подсказывала, из-за меня, но та же самая логика вопрошающе орала, на кой я им сдалась. «Вы кто?» – грубо спросила тетушка Майя, которая первая обрела голос. «И что вы делаете в моем доме? Прошу немедленно покинуть его!» «Закрой рот», — грубо сказал мужчина в красном камзоле. «Я пришел забрать то, что принадлежит мне», — добавил он в упор, глядя на меня. «Тетушка хотела, наверное, разразиться гневной тирадой, но я накрыла ее ладонь своей и тихонько шикнула. Не надо. Потому как что-то мне подсказывало, что с этим мужчиной лучше не спорить. Все равно бесполезно». «Умничка, девочка!» Белозуба улыбнулся незнакомец. Улыбка у него была какая-то сумасшедшая. Не знаю, кто это впервые его видела, но у меня не было сомнений в неадекватности мужчины. В том, что он представлял собой большую опасность для меня и вообще для нас всех, кто сейчас находился в этой комнате. Ну, уже хотя бы потому, что человек, который так легко и свободно чувствовал себя рядом с распространяющими ужас карателями, уже сам по себе не мог быть нормальным. А еще от него пахло уже знакомым мне букетом, чем-то металлическим, чем-то механическим и магией времени. Нет, он не сам был источником этих запахов. Он в нем будто бы испачкался, причем так сильно, что было толком не разобрать личные запахи. Этот человек явно много времени проводил там, где очень сильно пахло этим странным ароматным букетом. У мужчины были короткие темные волосы, внешность ничем не примечательная. Увидишь такого на улице, пройдешь мимо и не запомнишь. Вот только шальной взгляд был откровенно пугающим. В совокупности с безумной улыбочкой вызывал во мне дикое желание бежать как можно дальше без оглядки. Мужчина шагнул к столу, не сводя с меня глаз. «Беладонна Ричи», — протянул он неприятным ленивым голосом. Ищейка в императорском лакорском дворце. У меня к вам дело, мисс Ричи. Буду краток. Мне нужна голова Родингира младшего. Вам ее на медном подносе принести. Нервно усмехнулась я, чувствуя, что мое сердце готово было вырваться из грудной клетки от паники и страха. Лучше в мусорном ведре. подсокал языком мужчина и громко рассмеялся своей очевидно очень удачной шутке. Смех у него был такой же неприятный, как и весь облик мужчины. «Ладно, шутки в сторону. У нас мало времени. Меня зовут Уайлдер. Я работаю на императора, девочка», — сказал мужчина, показав мне свой отличительный медальон, который в Салахе носили только самые приближенные к императору служащие. «Я предлагаю тебе заключить со мной сделку». «Ты сейчас очень приближена ко дворцу, к тебе уже сложилось определенное доверие, и тебе будет легче легкого отравить крон принца Лакорской империи. А взамен мы уж не поскупимся отблагодарить тебя с поистине императорской щедростью». «Вы предлагаете мне убить наследника Лакорского престола? Я не ослышалась?» – прошептала я. «Я все правильно поняла?» «Ну да, что непонятного?» – раздраженно спросил мужчина. Я нервно сглотнула и перевела взгляд на Гордона, который так и остался стоять застывшей статуей у входа в комнату за спинами карателей. Но даже скованный обездвиживающими заклинаниями он пытался их перебороть. Я видела, как миллиметр за миллиметром рука Гордона продолжала двигаться к тревожной кнопке на артефакте, который висел у него на поясе. Медленно, но верно, стражник преодолевал сопротивление сковывающего заклинания. Давалось ему это с трудом, судя по напряженному лицу, но он не сдавался. Гордон почувствовал на себе мой взгляд и глянул на меня. «Тяни, время!» — так и читалось по его глазам. «Ох, Гордон, даже не знаю, получится ли». «Простыми отравами не пронять такого мага, как его высочество Фьюри Родингера», — произнесла я, нервно сцепив руки в замок перед собой. Голос мой, конечно, предательски подрагивал от страха, ужаса, которые продолжали источать каратели. К горлу даже подкатила легкая тошнота. Уайлдер хмыкнул, уселся прямо на стол и бесцеремонно схватил яблоко, лежащее в деревянной миске на столе. Откусил сразу половину и с набитым ртом сказал. «А это и не простая трава, а специальная, для арханов. Действует конкретно на их долбанных драконов». «Это, наверное, очень редкая вещь», — осторожно произнесла я, пытаясь, ну, хотя бы выведать как можно больше информации. «Тайлонские острова славятся не только уникальными специями, но и редкими ядовитыми травами», — туманно ответил Уайлдер. «Только об этом мало кто знает». «Ну, кто надо, тот знает». «Я задумчиво закусила губу. Тайлонские острова, надо запомнить». «Допустим, я соглашусь», — произнесла я, стараясь, чтобы мой голос звучал, если не заинтересованно, то хотя бы просто ровно. «А что мне за это будет?» «Да что хочешь», — невнятно сказал Уайлдер, доедая яблоко и швыряя на пологрызок. «Ежемесячное жалование в пятьсот золотых монет. Домик в новом районе Салаха. Статус графини, который позволит тебе войти в высшее общество. Говорю же, император, не поскупится. «Да уж», – подумалась, – «а ведь будь на моем месте какая-нибудь бездушная тварь, она бы согласилась, не раздумывая. Слишком красочные перспективы роскошной жизни в Салахе. Вон, у тетушки Мая глаза и то загорелись алчным огоньком при словах о пятистах золотых в месяц. Я кинула быстрый взгляд на на который почти поборол заклинание и почти дотянулся до тревожной кнопки на артефакте. Нервно облизнула губы. «Мне надо подумать». О чем тут думать? Мне надо взвесить все за и против. Осторожно произнесла я. Вы ведь понимаете, что? Уайлдер не дослушал и снова громогласно расхохотался. Его хохот неприятно резал слух, и я поморщилась. Ты, видимо, не понимаешь, девочка. Ты собственность Академии Тори Уайлдера, моей Академии. Я удивленно вскинула брови. Вашей Академии? «Моей, моей. Значит, передо мной стоял не абы кто, а сам Тори Уайлдер. Интересные дела, зачем он пришел за мной и как смеет называть собственностью?» «Что вы имеете в виду под собственностью?» – холодно спросила я. «Я не вещь и с недавних пор больше не являюсь студенткой Академии». «Студенткой не являешься, а моей собственностью все равно остаешься», – Уайлдер снова дико рассмеялся. «Так вот, я не приму ответ «нет». Ты либо соглашаешься сейчас играть по моим правилам, заключаешь со мной нерушимую клятву и купаешься в золоте. И в дерьме», — мысленно подумал я мрачно. «Либо ты не соглашаешься, и тогда я пускаю тебя на отходы», — прямо и безжалостно припечатал Уайлдер. «Я не стала уточнять, на какие именно отходы. Мне уже просто было очень плохо от нервного напряжения». Тетушка вообще ничего не понимала, но под давлением магии карателей что-то говорить и даже просто двигаться не рисковала. Только испуганно таращила глаза на нас обоих и будто бы пыталась вся съежиться, сжаться, стать маленькой незаметной точкой в этой комнате. Я бы сейчас таковой с удовольствием стала. «Кто-нибудь, научите меня превращаться в точку». «А тетушка?» – робко спросила я. «И остальные?» «Что с ними будет, если я соглашусь на ваши условия?» «Девочка, ты дура?» — грубо дернул Уайлдер, скептично выгнув одну бровь. «При чем здесь остальные вообще? Ты жить совсем не хочешь, что ли?» «А может, и не хочу при таком раскладе?» — прошептала я. Уайлдер дико расхохотался. «Ну точно, дура! Девочка, ты чего? Я сейчас готов вложить в твои руки ключи от твоего золотого будущего!» «У тебя будет крутая работа, крутая должность, жениха себе найдешь на раз-два, жить будешь припеваючи, а тебе ради всего этого богатства надо всего лишь капнуть нужную дозировку в бокал его высочества». Уайлдер потряс перед собой крохотным флакончиком с ядовито-голубой жидкостью. «Оно отменное, после него никакой некромант оживить не сможет, если правильно выбрать дозировку». Ачуметь, какое у него всего лишь! О, Пресвятая Мелия, мне все это точно не снится, все это происходит со мной наяву!» Но кошмар развеиваться не спешил, а паника во мне набирала обороты и напрочь отключала адекватность. Я не могла придумать выхода из сложившейся ситуации, я не знала, что делать, но отчаянно хотела жить». Я как следует принюхалась, запоминая запах флакончика. Специфичный травянистый запах ядовитой дряни был едва уловим. Не уверена, что его мог уловить какой-нибудь обычный человек, хотя Архан, вроде Фьюри, вполне мог учуять, как мне кажется. Не глотнет он просто так отравленную воду и еду. У его могущественного зверя очень тонкий нюх. Впрочем, легче от этого вывода прямо сейчас мне не было». «Ты меня за идиота держишь, что ли?» Ни с того ни с сего вдруг взревел Уайлдер. Я аж подскочила на месте от неожиданного вопля. Но это он адресовал не мне, а Гордону, который был буквально в паре миллиметров от тревожной кнопки на артефакте. Еще чуть-чуть, и он нажал бы на нее. Но Уайлдер все-таки заметил. Заметил и подскочил к Гордону, грубым движением срывая с того пояса со связующим артефактом. «Думал, я не заметил, да?» – надрывался Уайлдер, вращая безумными глазами и тыча коротким толстым пальцем в лицо Гордона. «Думал, меня можно так просто обхитрить, да? Я тебе сейчас покажу, что происходит с теми, кто держит меня за идиота!» Я в ужасе смотрела на то, как Уайлдер откупоривает крохотный флакончик с ядом. Он что, Гордона травить собирается?» С диким визгом «нет», я переборола в себе оцепенение страхом и кинулась к Уайлдеру, повиснув у него на руке. Тот попытался меня отцепить от себя. В ходе короткой потасовки уронил на пол пояс со связным артефактом, а ядовитая жидкость немного расплескалась, каким-то чудом не попав на самого Уайлдера. «В ту секунду я не придумала ничего лучше, чем укусить Уайлдера за эту самую руку». Тот заорал дурным голосом и разжал пальцы, а флакончик полетел на пол, окончательно расплескав вязкое содержимое. Я облегченно выдохнула, глядя на разлившийся флакончик и на обугленный ковер в тех местах, куда попала ядовитая жижа. А в следующий миг пошатнулась от мощного удара по лицу. Рука у Уайлдера была тяжелая и прилетела мне не просто ладонью по щеке, а кулаком в челюсть. Массивные перстни добавили незабываемых ярких ощущений, как говорится. Я вскрикнула от неожиданности и прикрыла руками лицо, судорожно всхлипывая и в ужасе глядя между пальцев на взбешенного Уайлдера, который крыл меня отборными матами. Судя по его виду, жить мне оставалось недолго. Меня трясло. Не могла ни слова вымолвить, только всхлипывала и пыталась держать рвущиеся наружу слезы. Меня никогда не били, никто и никогда не поднимал на меня руку, даже в детском доме, как бы на меня не повышали голос, а рука рукоприкладство себе никто не позволял. И тетушка Майя меня никогда не била. Оказывается, это очень больно. Щека горела, серебряный перстень безжалостно содрал кожу с щеки. — Фьюри! — отчаянно взвыла я мысленно, наивно надеясь, что он может меня услышать. Глупо, конечно, было на что-то надеяться, но сейчас мне было страшно. Просто очень и очень страшно, как маленькой испуганной девочке, которую некому было защитить. Тетушка Майя неожиданно взвыла дурным голосом и кинулась на Уайлдера, размахивая заварочным чайником. «Не трожь мою девочку!» – кричала она. Каратель Ван все это время молча стоявший рядом, как-то по-особенному взмахнул рукой, сжав ее в кулак, и тетушка Майя рухнула на пол, как подкошенная, замерев в неестественной позе, так и не добравшись до Уайлдера. Лишь заварочный чайник упал ему на ногу, и Уайлдер недовольно зашипел, а тетушка Майя так и продолжила лежать на полу, не шевелясь. Грудь ее больше не вздымалась, умерла от квинтэссенции страха. в последнюю минуту своей жизни кинувшись защищать меня. В каком бы шоке я сейчас не пребывала, а в первую очередь решила воспользоваться единственным шансом добраться до связного артефакта, валяющегося на полу. И пока Уайлдер и Каратель были сосредоточены на моей тетушке, я кинулась к артефакту, но, увы... Не успела нажать на тревожную кнопку, успела лишь дотянуться до руны, отключающей маячок в целом, а в следующий миг меня отшвырнуло в сторону мощным ударом в грудь. «Дрянь!» — крикнул Уайлдер. «Безмозглая дура! Ну куда ты лезешь?» Я не устояла на ногах, упала и больно ударилась плечом. Но эта боль была сущей мелочью, потому что за первым ударом последовал второй. И еще, и еще... Уайлдер не мелочился. Он избивал меня с превеликим удовольствием, не гнушаясь двинуть в том числе сапогом по лицу. Я вся сжалась в комок, прикрылась руками, как могла, отчаянно всхлипывала и умоляла прекратить, но Уайлдер не слушал и остановился только, когда сам посчитал нужным. «Эта паршивка задела маячок на артефакте стражи», — досадливо цокнул языком он. Надо ленять, сюда скоро могут заявиться какие-нибудь лакорцы на проверку. Даже страха во мне сейчас больше не было. Я лишь истерично всхлипывала, не в силах сдержать слезы, дрожа всем телом, ощущая привкус крови во рту, корчась на полу от боли и не понимая, за что мне все это. — Бернс, я ухожу, мне надо залечь на дно. А ты тут быстро закончи и тоже леняй. Убить... Безразличным голосом уточнил каратель по имени Бернс. «Нет, ни в коем случае, она нам еще понадобится, слишком ценный экземпляр. Достаточно будет показать девочке, кто тут хозяин. Ну, ты понимаешь, о чем я», — гаденько улыбнулся Тори Уайлдер. «А потом надо швырнуть ее в лабораторию. Пусть посидит в темнице, у тебя есть фора в пару минут где-то, уже меньше даже, и стражников убери». Как скажете, господин, все тем же бесцветным голосом отозвался Бернс. Уайлдер шагнул к Вангелису, и тот взял за руку Уайлдера, уводя его каким-то темным путем. Хитро, однако, это вам необычная отслеживающая телепортация. По темным путям двуликих обычные волшебники не ходят. Впрочем, меня сейчас не волновал побег Уайлдера, так как я почувствовала на себе направленную магию карателя Бернса. Он не сдвинулся с места и продолжал безразлично смотреть на меня, на то, как я кричу от боли, разрывающей изнутри. У меня сейчас было дикое ощущение, будто меня натурально держат за сердце и сжимают его со всей силы, но при этом не дают сердцу остановиться. «Не надо. Пожалуйста!» Я плакала на взрыв, громко истерично захлебываясь слезами и только как заведенная мысленно повторяла «На помощь! Фьюри! Фьюри!» Стражники, так и стоявшие застывшими статуями, испытывали такие же муки боли, судя по их лицам. Но я уже не смотрела на стражников. Я горела в агонии и кричала так, как, наверное, никогда в жизни не кричала. Больно, больно, как же больно! А потом все резко закончилось. Боль ушла, страх резко ушел. Я просто обессиленно лежала на полу, вздрагивая всем телом от бессилия, опустошения и еще почему-то холода под непрерывный вой салахских сирен. Не сразу поняла, что крыши у дома больше нет, потому что ее с чудовищным ревом сорвал лапами дракон, который хвостом отшвырнул карателя в стену. Огромный такой черный дракон с красивым золотистым переливом. Ластар. Фьюри. Все-таки услышал, подумала я перед тем, как отключилась, то ли от невыносимой боли во всем теле, то ли от облегчения, что боли больше не будет.